И если бы в этот момент она не открыла глаза, то ни за что бы не увидела уголок какой-то бумажки, свешивающейся над ящиком. Бриана протянула руку и нащупала большой конверт, прилепленный скотчем к нижней поверхности стола. От старости он иссох, и когда она дергала туда-сюда ящик, видно, надорвала его медленно словно во сне она перевернула конверт и даже ничуть не удивилась, увидав на пожелтевшей бумаге инициалы б э, -э, -э р Бриана неторопливо его открыла дорогая моя девочка прочитала она, и волоски на шее стали медленно подниматься дыбом. Дорогая моя девочка, мы только что расстались после чудесного дня в Шермане. В ушах до сих пор звенит. Всякий раз, когда ты попадешь в цель, я восхищаюсь твоим талантом, немного завидую, и боюсь, что этот навык когда-нибудь пригодится тебе всерьез. До чего странно сочинять это письмо. Знаю. Рано или поздно ты узнаешь о своем происхождении, правда, понятия не имею, как именно. Может, скажу тебе я, может, когда-нибудь ты наткнешься на старые дневники. Если повезет, я сам все расскажу, когда ты станешь старше. И если очень повезет, эти знания нам никогда не пригодятся». Но я не могу рисковать твоей жизнью, просто пока ты еще слишком мала, чтобы знать правду. Прости, милая, за весь этот пафос. Поверь, я вовсе не хочу тебя пугать, все будет хорошо. Но я, твой отец, и потому терзаюсь теми же страхами, что и все родители, что однажды с твоим ребенком случится беда, а ты не сумеешь его спасти. «Папа, какого чёрта?» – она потёрла шею, пытаясь хоть немного унять покалывание. Люди, пережившие войну, обычно рассказывают о ней только другим солдатам. А люди из моей службы вообще никому не рассказывают, и не только потому, что это государственная тайна. Однако любые тайны рано или поздно разъедают душу. Поэтому однажды мне пришлось исповедаться, и моим духовником стал старый приятель Реджи Уэкфилд. «Это преподобный Реджинальд Уэкфилд, пресвитерианский священник из Индернеса!» «Если читаешь это письмо, значит, я, скорее всего, уже мёртв. Если вдруг Реджи ещё жив, а ты достаточно взрослая, поезжай туда. Я разрешил ему рассказать всё, что он знает». Бриана попыталась подсчитать, когда было это написано. «Шерман – это тигр, где отец учил её стрелять». «Дробовик подарили на пятнадцатилетие, а умер отец вскоре после того, как ей исполнилось семнадцать. Моя служба здесь ни при чем. В этом направлении не ищи. О ней я упомянул лишь за тем, что за годы службы именно там я узнал, как выглядит тайная организация». На войне я встречал разных людей, многие из них занимали высокие посты, многие вели себя очень загадочно, а порой и то, и другое сразу, причем чаще, чем хотелось бы. «Почему мне так сложно тебе признаться? Ведь если я умер, мать наверняка уже рассказала историю твоего рождения. Она обещала не говорить, пока я жив, и свое слово наверняка сдержит». Но раз я умер, прости меня, милая. Признаться сложно, потому что я люблю твою мать и люблю тебя. И ты навсегда останешься мне дочерью, хоть зачал тебя и другой мужчина. Ну вот, дело сделано. Теперь, когда вижу, что эти слова на бумаге, хочется разорвать письмо в клочья и спалить его к чертям. Но я не могу. «Ты должна знать». Вскоре после войны мы с твоей матерью поехали в Шотландию. Решили устроить что-то вроде второго медового месяца. Однажды она отправилась собирать цветы и пропала. Я долго искал ее, и не только я, но мы не нашли никаких следов. В конце концов полиция закрыла дело. Точнее, меня по-прежнему подозревали в ее убийстве, хотя бы перестали таскать на допросы. Я понемногу начал возвращаться к прежней жизни. Решил двигаться дальше, может, переехать в Британию. И вдруг Клэр вернулась. Три года спустя объявилась где-то в горах. Вся в лохмотьях, грязная, голодная и беременная. Беременная, как она заявила, от горца Якобита по имени Джеймс Фрейзер. И случилось это в 1743 году. Не буду вдаваться в подробности, что тогда было между нами. Все это давно в прошлом, за исключением одного. Если твоя мать говорила правду, и она впрямь попала в прошлое, что эта способность могла достаться и тебе. Надеюсь, ты этого никогда не узнаешь. Но если все-таки, Господи, поверить не могу, что я и впрямь об этом пишу, причем серьезно. Но я гляжу на тебя, милая, на твои волосы, блестящие на солнце, и вижу его. Просто не могу закрыть глаза. Ладно. И столько времени прошло, очень много времени. Однако твоя мать никогда не отказывалась от своих слов. И хотя позднее мы этот вопрос не поднимали, стало понятно, что она вовсе не сумасшедшая. Как я, само собой, решил в первые дни. И я начал, начал его искать. Теперь уж прости. Мне придется ненадолго отвлечься. Вряд ли ты когда-нибудь слышала о шотландском прозвище «Брахани Сири». Хоть он и считается личностью весьма колоритной, правда, в его существовании многие историки не верят, но за пределами узкого круга тех, кто интересуется кельтской мистикой, он известен мало. Однако Реджи, Будучи человеком весьма любопытным и начитанным, этой персоной был просто очарован: звали правица Кеннет Маккензи. И жил он в 17-м столетии ну, как принято считать, сделав немало предсказаний, зачастую по велению графа Сиффорта. Естественно, ныне известны лишь те, которые сбылись, например, Он предсказал, что, когда через реку Нес протянется пять мостов, мир погрузится в хаос. Пятый мост возвели в августе 1939 девятого, а в сентябре Гитлер оккупировал Польшу. Хаос был еще тот, согласись. Как это часто водится, провидца ждал печальный конец. «Милая, запомни обязательно, обещаешь?» Его окунули в бочонок кипящей смолы, утыканный железными кольями, по приказу леди Сифорд, который он лживо предсказал, что ее супруг развлекается в Париже с прекрасными дамами. Впрочем, я уверен, что это предсказание также было правдивым. Есть и другие не столь популярные его пророчества, среди которых пророчество о Фрейзере. О нём крайне мало информации, а та, что есть, бессвязная и противоречивая, совсем как тексты Ветхого Завета. Единственное, что известно наверняка, это одна строка. Последний из лорда Ловотов будет править Шотландией. А теперь Прервись на минутку, милая, и взгляни на документ, приложенный к этому письму. Неловко перебирая листы, Бриана выронила их из трясущихся рук, и бумаги рассыпались по полу. Стало понятно, о каком документе идет речь, о фотокопии генеалогического древа, начертанного от руки. Подписи были сделаны незнакомой рукой так. эта крайне тревожная информация попала ко мне от Реджи, а он получил эту схему от жены своего знакомого по имени Старт Лахлан. Тот неожиданно скончался его вдова, разбирала бумаги в столе, нашла этот листок и решила отдать Реджи, зная, что он разделял увлечение ее мужа истории Шотландии в целом и семьей Ловотов из Инвернеса в частности. Реджи, конечно же, сразу узнал имена. Вряд ли ты знакома шотландскими аристократами, но на войне я свел знакомство с Саймоном Ловотом нынешним лордом Ловотом. Он служил сперва э, в диверсионном отряде, потом в спецназе. Не то чтобы мы стали близкими друзьями, но общие дела нас несколько сблизили». «Чьи дела?» – скептически спросила Бриана вслух. «Его или твои?» Ей почти привиделось отцовское лицо с кривоватой ухмылкой в уголке губ, так и говорящий: мол, здесь что-то нечисто. У Фрейзеров из Ловата довольно прямая линия наследования, пока мы не доберемся до старого Саймона. Да, их всех звали Саймонами, известного также как Старый Лис. Он был казнён в 1745 после восстания. О нём довольно много говорится в моей книге по истории Кабитского движения. Уж не знаю, читала ли ты, но если вдруг заинтересуешься... — Заинтересуюсь, значит, — пробормотала Бриана. — Ха! Она ощутила легкий, но несомненный упрек и поджала губы, досадуя на себя, что так и не прочитала ни одной книги отца, и на него, что счел нужным об этом упомянуть. Саймон оказался персоной, весьма выдающейся во всех отношениях. У него было три супруги, причем верностью он не отличался. Помимо законных детей было и больше, знает, сколько бастардов. Двоих он признал. Наследником считается молодой Саймон, или как его назвали молодой лис. Восстание он пережил, хоть и лишился большей части имущества. Причем почти все он потом вернул через суд, но тяжбы заняли слишком много времени и женился он уже на закате лет, а детьми так и не обзавелся. За ним наследовал его младший брат Арчибальд, но тот также умер бездетным. Итак, Арчибальд был последним из рода Ловатов. Он является прямым потомком Фрейзера из Ловата, жившего во времена Брахана Сира. Но, как видишь, он так и не стал обещанным правителем Шотландии. А теперь взгляни на схему. Тот, кто ее нарисовал, указал не только молодого Саймона с супругой и его братьев, но и двоих незаконных сыновей – Александра и Брайана, рожденных от разных матерей. Александр в молодости принял сан и стал аббатом в одном французском монастыре. Детей, насколько известно, у него не было. «А вот Брайан!» У Брианны горло подкатило желчь. Кажется, ее сейчас тошнит. «А вот Брайан!» Она невольно зашмурилась. Но все бесполезно. Схема уже отпечаталась огненными линиями на сетчатке глаз. Бриана вскочила. С грохотом уронив стул и выбежала в коридор. Сердце колотилось в ушах. Сглотнув несколько раз, Бриана схватила с подставки за вешалкой дробовик. С ним в руках было намного увереннее. Схема неправильная! Она даже не поняла, что кричит слух. испуганно вздрогнув от звуков собственного голоса. Неправильная, повторила она уже тише. Они не всех указали, а как же тетушка Джейни, у нее ведь шестеро детей, как быть с ними? Она заметалась по коридору с дробовиком наперевес, водя ствол из стороны в сторону, будто ожидая, что роб Кэмерон или Не приведи, Господь, кто-нибудь еще выскочит друг из гостиной или кухни, или даже скатится по перилам. Бриана. Вспомнив о лестнице, посмотрела на второй этаж. Она оставила зажженными все лампы, когда спускалась, уложив детей. Но площадка была пуста, и сверху не доносилась ни шороха. Чуть успокоившись, она прошла по первому этажу, проверяя окна и двери, и тайник, насмешливо глазевший на нее черной пустотой с джемом и мэнди все хорошо бриана знала это однако поднялась тихонько в детскую и долго стояла глядя на тени от ночника с белоснежкой на их лицах большие часы в гостиной с глухим бом пробили час ночи бриана выдохнула и спустилась чтобы дочитать письмо отца. Нынешние фрейзеры происходят от побочной ветви, поэтому на них, судя по всему, пророчество и не распространяется, хотя наследников в роду у них немало. Не знаю, кто рисовал эту схему, но обязательно выясню. Письмо это оставлю на тот случай, если мне все-таки не удастся. Ладно, мало ли что может произойти. И если история твоей матери чистая, правда? Я до сих пор в нее не верю, когда просыпаюсь рядом с Клэр утром, ведь жизнь течет своим чередом. Но вот поздно ночью, когда я сижу с документами, почему бы не допустить такую возможность? Я даже нашел запись об их браке. Джеймс Александр Малькольм Маккензи Фрейзер и Клэр Элизабет Бьючем. Не знаю даже, радоваться или злиться, что она выходила замуж не под моей фамилией. Прости, я отплёкся. Это трудно сдержать эмоции, но я попробую. Вот в чём суть. Если ты впрямь можешь попасть в прошлое и вернуться в наше время, то тобой очень заинтересуются в определённых кругах. Если в правительстве хоть кто-нибудь поверит, что у тебя есть такая способность, за тобой будут как минимум следить. Может быть, даже решат завербовать. В прежние века людей насильно заставляли служить на благо короны. Да и сегодня такое случается, хоть и не столь явно.